Хотя говорить через тряпку было тяжело, когда он выговорился, стало легче дышать. Он понимал, что имел а в виду Шерон. Рональда Томпсона собираются убить за маму, а он ее не убивал. А Нил сказал, что убил. Он не лгал. Об этом он пытался сказать папе в своем послании. Сейчас надо осторожно и медленно дышать через нос, не бояться и не плакать, иначе он начнет задыхаться. Было так холодно, руки и ноги так сильно болели, но боль внутри утихла. Шерон придумает, как им выбраться отсюда, чтобы рассказать о Рональде, или папа придет и заберет их. Нил в этом не сомневался. На щеке он чувствовал дыхание Шерон, его голова лежала у нее под подбородком. Иногда она издавала какой-то странный звук, как будто ей больно. Но лежать, прижавшись к ней, было спокойнее. Как в детстве, когда он просыпался среди ночи от страшного сна и шел в кровать к маме и папе, мама крепко прижимала его к себе, сонно говорила: «Перестань е р з а т ь и он снова засыпал, прильнув к ней. Шерон и папа позаботятся о нем. Нил еще теснее прижался к Шерон, хотел о сказать, чтобы она о нем не беспокоилась. Он будет глубоко и медленно дышать через нос. Руки так болят, но он решительно отогнал эту мысль. Надо думать о приятном, о комнате на верхнем этаже или о нелевых поездах, которые подарит ему Шерн. Глава 33 р а д и бога, дорогая, уже почти полночь. Хватит. б е с п о м о щ н о упрашивал Роджер, но Гленда качала головой от встревоженного взгляда Роджера, не укрылась, что пузырек с нитроглицерином почти опустил. Утром он был полным. Нет. Я его узнаю. Я уверен, Роджер. Давай, вот что попробуем. Я расскажу тебе все, что делал за последний месяц. Я вспоминал и день за днем, но все-таки что-то упустила. Может, если я расскажу это тебе? Он знал, что протестовать бесполезно, придвинул к кровати стул и приготовился сосредоточенно слушать. Голова раскалывалась. Приходил врач и рассердился от того, что Гленда так себя расстраивает. Конечно, они не могли ему объяснить, что ее так волновало. з в Врач хотел сделать ей сильный укол, но Роджер знал, что она бы его за это не простила. Сейчас, глядя на ее пепельную бледность и фиолетово-синие губы, он вспоминал день, когда с ней случился приступ. Мы делаем все, что в наших силах, мистер Перис. Ничего не можем обещать. Может быть, стоит послать за вашими сыновьями? Но она в ы к о р а б к а л а с ь Господи, если она знает, дай ей вспомнить, молился Роджер, дай мне помочь ей вспомнить. Если Нил и Шерон умрут, а Гленда вспомнит и будет чувствовать, что могла спасти их, это ее убьет. Каково сейчас Стиву? Скоро ему придется ехать в Нью-Йорк с выкупом. И где сейчас мать Рональда Томпсона? О чем она думает? Знакома ли ей эта бессильная мука? Конечно, знакома. А что с Шерон и Нилом? Может, их пугают и мучают живые или они? Или уже слишком поздно? Ирональд Томпсон. На суде Роджер думал только о том, как он похож на Чипа и Дуга. Его сыновья учились на втором курсе в колледже Чип в Гарварде, Дуг в университете Мичигана. Там и должны быть девятнадцатилетние в колледже, а не в камере смертников. Роджер. Голос Гленды прозвучал неожиданно твердо. Может, распишешь каждый день по часам — девять часов, десять, что-то вроде того — и это поможет найти упущенные. На моем столе лежит блокнот. Он подошел к столу и взял блокнот. Так, сказала она, я хорошо помню вчерашний день и воскресенье, так что не будем тратить на них время, начнем с прошлой субботы. Глава тридцать четвертая. Вопросов нет, мистер Петерсон. Вы уверены, что все поняли? Хью и Стив стояли в холле. Стив сжимал в руке чемодан с выкупом. Думаю, да. Стив говорил ровным, почти монотонным голосом. В какую-то минуту усталость отступила, а оцепенение приглушило боль и тревогу. Появилась способность думать ясно, почти остраненно, словно он стоял на высоком холме и наблюдал за драмой, в которой был и зрителем, и участником. Хорошо. Повторите. Хью узнавал эти симптомы. Петерсон на грани эмоционального срыва. Само собой, он уже в шоке, а имитация голоса жены стала последней каплей. Бедный парень настаивает, что это она. Какая дешевая и неуклюжая попытка связать похищение со смертью Нины Петерсон. Хью заметил а еще кое-что: просьбу Шерн простить ее, слова Нила Шерн заботится обо мне. Не было ли это намеком на розыгрыш? Или нет? Вероятно, Джим Оуэнс поможет. Они нашли его, и он встречается с Хью в Нью-Йоркском офисе. Я еду к телефонной будке на пятьдесят д е в о й улице. Заговорил Стив. Если приеду рано, то жду в машине до двух часов. Потом выхожу и стою у телефона. Возможно, меня направят к другому автомату. Я поеду туда. Нужно надеяться, что там я встречусь с похитителем и отдам ему чемодан. Раставшись с ним, я двину с ь в штаб-квартиру ФБР на углу 6 9 й улицы и третьей авеню. Вы будете ждать там, чтобы в ы н у т ь из машины камеры и проявить пленку. Все верно. Мы следим за вами на расстоянии. Таймер у вас в машине держит нас в курсе ваших перемещений. Один из наших людей будет сопровождать вас на автостраде, чтобы вас не остановили и не задержали. Мистер Петерсон, Хью протянул руку. Удачи. Удачи. Стив повторил это слово с удивлением, словно слышал впервые. Я думал не столько об удаче, сколько о старинном в э к с ф о р д с к о м проклятии. Вы о нем случайно не знаете? Кажется, нет. Я не все помню, но что-то вроде: пусть л е с а вселится в твой дом, пусть выгорят твои глаза, чтобы ты никогда не увидел тех, кого любишь, пусть твоим сладчайшим напитком будет горчайшая чаша горя. Оно гораздо длиннее, но идея понятна, точно подходит, правда? Не дожидаясь ответа, Стив ушел. Хью смотрел, как его Меркури й отъезжает от дома и поворачивает налево. Пусть леса в с е л и т с я в твой дом, Господи, помоги Петерсону. Тряхнув головой, чтобы отогнать ощущение неминуемой беды, Хью взял пальто. У дома не стояло ни одной машины ФБР. Вместе с другими агентами Он выскользнул через черный ход и пересек два акра леса у дома Стива. Свои машины они припарковали на узкой дороге, где были уложены сточные трубы. Так их не было видно с улицы. Может, Джиму о у э н с у удастся что-то извлечь из этой кассеты? Агент на пенсии, 20 лет назад ослепший от глаукома, развил слух до такой остроты, что мог с невероятной точностью различать фоновые шумы на записи. ФБР все время привлекало его к работе с такого рода уликами. Потом они, конечно, отдадут кассету на обычные лабораторные тесты, но на это уйдет неделя, а то и больше. Не говоря, зачем Хью расспросил Стива о происхождении Нины. Она родом с м е й н л е н в Филадельфи, четвертое поколение. Училась в швейцарском пансионе и колледже Бринмор. Ее родители проводят большую часть времени в своем доме в Монте-Карло. Хью вспомнил, что видел их на похоронах Нины. Они прилетели только на службу и погребение, со Стивом едва разговаривали, высокомерные зануды. Но для Оуэнса э т о й и н ф о р м а ц и и будет достаточно, чтобы определить, действительно ли это голос Нины или подражание. Хью почти не сомневался в результате. м е р и т Парквы посыпали песком, и несмотря на падающий снег, ехать оказалось гораздо легче, чем Стив ожидал. Он боялся, что п о х и т и т е л ь о т м е н и т встречу из-за гололеда. Сейчас он был уверен, что встретиться ему дастся. Зачем Хью спрашивал его о происхождении Нины? Причем удовлетворился несколькими основными фактами: в какой колледж ходила ваша жена, где она выросла? Она училась в Бринморе. Там они и познакомились на старших курсах. Он учился в Принстоне. Любовь с первого взгляда. Банально, но правда.